Близость к Вайомингу даёт прекрасную говядину. Вайоминг на этот счёт такой мини-Техас, полный тучных стад. Кстати, мне ещё Джо, ферман на р а н ч е Бада, объяснял, что Техас на самом деле прокормить такое количество скота не может. Не тот там климат. И даже орошение не поможет. В Техас везли всякий корм из той же Южной Дакоты, Небраски там или других кукурузных штатов, и им скот выкармливали. В а й ю м и н г же повезли зерно из Альберты, то есть прямо от нас. А взамен к нам приехала вот эта самая роскошная говядина. То есть случилось разделение труда, так сказать, к взаимной выгоде. А свинина у нас своя, свинарников хватает и кормов для свиней, и кур полно. А к чему это я? Да к тому, что на гриле у меня сейчас что только не лежало. И небольшие стейки, и свиная вырезка, и куриные грудки и с острой приправой и колбаски. Середина дня субботы была великолепна. Самый август, самая теплынь в самом разгаре. Во дворе пахло свежей травой, я с утра лужайку выкосил, горящими углями, жарящимся мясом. Наверное, это и есть самый летний дачный такой набор запахов. Или загородный, в моём случае, учитывая даже прошлое место жительства. На задней террасе был накрыт стол, где пока только мяса и не хватало. А гости в ожидании его сидели кто где. Больше с бутылками пива или бокалами вина в руках, болтая кто о чём. Мне у гриля составил компанию Терренс, высокий и тощий, как смерть чёрный парень, родом из Луизианы, который провалился в этот мир из Детройта, где работал в городской комиссии по зонированию. Там он по долгу службы, так сказать, спустился в тёмный подвал заброшенного здания, где у него неудачно погас фонарь. Надо ли говорить, что выбрался он из подвала совсем не там, где спустился. Не буду описывать весь его путь, Но закончился он на должности начальника базы в Грейт-Фоллс, той самой, где я сначала начал службу на благо Анклава. Как раз под началом самого Терренса. А еще у Терренса, когда он провалился, был рак. В четвертой, то есть терминальной стадии с метастазами и смертным приговором. Но здесь, в этом мире, развитие болезни остановилось. В Анклаве были достаточно хорошие врачи, которые работали в достаточно хорошем госпитале для того, чтобы подтвердить такой диагноз. Рак остановился в своем развитии. Терренс жил себе и жил. Все сроки для того, чтобы он взял, да и умер, уже прошли. А он все не умирал. Для меня это сюрпризом не стало. Время для чужих в тех мирах, куда они проваливались, течет по-другому. Совсем не так, как для местных. «Время — категория, скорее, философская», — повторял я сейчас для Терренса чужие слова, которые когда-то слышал в Углегорске от профессора Милославского. Вот эти часы и минуты — это вовсе не время, это единицы его измерения. Они могут быть длиннее, короче, они могут называться как-то по-другому, но именно течение самого времени это никак не изменит. Неважно, проживёшь ты 100 лет или 400 кварталов, но на самом деле это будет один и тот же отрезок. Это как измерять длину метрами или футами, но длина, как и время, категория абсолютная. Разумеется, но это вовсе не значит, что мы находимся на одной шкале. Один умный, но очень плохой человек мне объяснял, что мы, проваливаясь, по факту, отрываемся от времени, как от несуществующей конструкции, наверное. Мы проваливаемся в другой мир, в котором тоже чёрт знает, что творится, но не соединяемся с ним окончательно. Время у нас своё. Физически мы живём в нём, то есть у нас рано заживает месяц, насморк лечится за семь дней, но стареем мы в десять раз медленней. По идее, Терренс должен сейчас начать удивляться и падать в обморок, «Ну, мы эту стадию уже прошли раньше. Я просто повторялся». «То есть твой рак тогда не остановился совсем, но очень сильно затормозился. Он не был местным, ты принёс его с собой. И время для болезни тоже изменилось. Что сейчас сказали тебе и остальным?» Я взял со столика рядом с грилем открытую бутылку пива, отхлебнул из горлышка. «У всех пошёл обратный процесс. Опухоли рассасываются, что ли?» Развёл он руками. «Всё сработало, как ты и сказал». «Думаю, что они не рассасываются, это другое». Я поставил бутылку обратно и начал длинными щипцами переворачивать шипящие на жару колбаски. «Если бы кто-то мог посмотреть на, ну, не знаю, снимки, например, самой опухоли...» И сразу же перебил желавшего что-то уточнить Терренса. «Я не знаю, как там всё это диагностируется, я просто пытаюсь донести свою мысль, так что погоди перебивать». Тут я сам сбился, но затем продолжил. «Так вот...» Если бы кто-то посмотрел на снимки самой опухоли в хронологическом порядке, то заметил бы, что она не рассасывается, а развивается обратно, ровно в том же порядке, каком и развивалась в сторону увеличения с идеальной точностью. «Почему?» — вид у Терренса был о з а д а ч н о й Всю теорию целиком я пока ему еще не выкладывал. Отделывался короткими объяснениями, откладывая основное на потом, то есть на сейчас. «Есть мир, а есть его изнанка!» Есть свет, а есть тьма. Темнота — это не тьма. Темнота — это просто отсутствие света. Повторял я чужие слова. Свет — это то, что светит. Тьма — это то, что темнит. Не знаю, как еще сказать. Это нечто абсолютное, обратное свету. Где нет света, там темнота. И вот в темноту приходит тьма. То же самое происходит со временем. В смысле? Вот смотри. Я выудил из кармана фартука блокнот с карандашом, специально для этой беседы припасенной. Нарисовал некую поверхность, воронку из неё, и снизу другую воронку, в которую переходила воронка первая, просто вверх ногами. «Это где мы, где свет!» Я потыкал о с т р и е м карандаша в поверхность верхнюю. «Эта воронка — это всплески тьмы в нашей действительности. В данном случае м у т н о е пятна. Чем ближе к эпицентру вот этого водоворота, я показал на воронку, тем больше всё идёт наоборот. И время, и время!» Оно по факту поворачивает назад в обратном направлении. Я привёз тебя, всех вас сюда. И вы, никак не привязанные к течению времени в этом мире, легко последовали за временем прокола. Мы проваливаемся через маленькие проколы в действительности сами. Понимаешь? Ну, вроде бы понимаю. Вид у Терренса был мало сконфуженный. т ь с То есть во время этих э, сеансов терапии ты просто помолодел, и твой рак вернулся в исходную стадию. Какая она теперь? — Похоже, на вторую вроде как. Терренс развел руками. — Но я там чуть с ума не сошел. До сих пор кошмары снятся. — Лечение приятным не бывает, — усмехнулся я. — Кошмары мне не снятся, но после этих наших лечебных поездок меня еще долго потряхивало. Очень трудно выдерживать целыми днями ощущение того, что нечто насильственно сводит тебя с ума. Пусть мы были в безопасности от тварей в бронированных машинах, Но миллиарды бормочущих голосов тьмы уверенно проникали в мозг, раздирая его когтями на части. «Это было больше похоже даже не знаю на что», — скептически скривился он. «Как бы то ни было...» — я взялся переворачивать вырезку. «Это действует против всего, что ты принёс с собой. Если бы ты был беременным, то плод бы у тебя уменьшился, затем превратился бы в эмбрион, а потом просто исчез. Я не беременный». Коротко сказал Терренс. Возможно, я же не возражаю, но возраст мы тоже привозим с собой. Я понял. Терренс чуть нахмурился. Ты это к чему сказал? Он мужику м н ы й я давно это заметил и сейчас опять оценил. Уоррен Блейк, ты к нему вхож в какой-то степени, да? Он не молод. Он п р о ж и в е т тут раз в 10 больше, чем должен был жить там, откуда провалился. Но это не предел, как ты теперь понимаешь. Он может стать моложе «Насколько моложе стал я? А сколько времени у тебя развивалась болезнь из второй стадии в четвёртую?» Он пожал плечами. «Не так уж долго, год, не знаю. И я пока не готов ехать туда снова, если честно. Я бы пока подождал». «Но год этот к тебе вернулся. Через полгода наберёшь духу выехать ещё несколько раз?» «Да, наверное». т е р р е н задумчиво потёр свою короткую бороду. «Тогда мы сможем за год отбить ещё год так?» то есть уже два. Пусть в Углегорске о таком феномене знали многие, но омолаживались и лечились так только самые смелые и крепкие, потому что такие поездки действительно чистый экстрим. И опасность здесь на вторых ролях, больше за собственный рассудок боишься. И была такая теория, что те, кто находился рядом с тьмой слишком долго, становились адаптантами, странной нелюдью, агрессивной и смертельно опасной. В этом мире их нишу занимают психонутые синдромники. но если тебя припрёт, как вот Терренса, то съездить к тьме можно. Другое дело, что в следующий раз он поедет туда сам, без моего участия, потому что всему хорошему есть предел. То есть ты хочешь, чтобы я познакомил тебя с в о р о н о м а ты предложишь ему скинуть возраст? Не знаю, как насчёт скинуть, это трудновато выдержать. А вот совсем остановить старение вполне, но не только это. Я посмотрел Терренсу в глаза. И, кстати, насчёт возраста. т пока сам подумай над тем, что я тебе рассказал!» т е р е н с как мне кажется, не понял пока главного. Того, что ему отмерен век долгий до невероятности. Если не погибнет, конечно. И мне, и всем остальным чужим. Просто мысль эта настолько невероятная, что даже при изобилии фактов сама без подсказки в голову не лезет. Вот как ему сейчас. Он задумчиво посмотрел куда-то мимо меня, затем кивнул, решив что-то. «Ворон устраивает вечеринку в честь второй годовщины создания Анклава через субботу. Там будет не слишком много людей, и ты сможешь поговорить. Я организую тебе приглашение». «Это было бы очень хорошо», — согласился я. «Колбаски уже точно готовы, скоро лопаться начнут, так что их можно снимать с решетки». Я взял со столика щипцы и начал перебрасывать колбаски одну за другой на блюдо. о откуда ты так много обо всем этом знаешь?» Вот и снова пришло время главного вопроса. «Там, у о р р е н а я все расскажу. Или, если хочешь знать заранее, поехали завтра на рыбалку. А сейчас просто некогда. Мясо почти готово, рассказ длинный. На рыбалку мы можем поехать», — оживился он. «Терренс — рыбак страстный и опытный. Он и меня попутно учит. Так что без улова с ним не вернешься. Я точно знал, что он согласится». «Прием у о р р е н а Вообще неплохо бы до того момента успеть сгонять в Вайоминг и, может быть, найти дополнительную информацию. И лететь надо чем быстрее, тем лучше, пока у нас заканчивают работу с техникой, потому что дальше мы просто двинем на войну. И самому лететь, чтобы ни на кого там не завязываться. Может быть, взять Роба или нет. Роб сейчас занят чертовски. Взять надо Бобби Джо или Клода Люзеля, бывшего охотничьего гида и аутфитера из Квебека. Потому что если что случится, то с ним выжить проще всего будет. Ладно, позже подумаю, пора начинать на стол подавать. Людей собралось с десяток, в основном соседи. В общем-то, само барбекю было запланировано как способ установить отношения. Тем более, что соседи, жившие через дом от нас, Клодия и Питер, прошлые выходные зазывали к себе на Санди р о с т То есть на обед, если проще. Сейчас они были у нас. Питер из Нью-Йорка. Зарабатывает себе на жизнь небольшим изобретательством всяких вещей, вроде с е й ф о в кровати, к о т о р ы е невозможно вытащить из квартиры, комплектов для укрепления дверей и всякого подобного, за счет чего, с его слов, жил вполне неплохо. С Клодией, которая жила в своей действительности в штате Вермонт, в городке, который в этой действительности даже не появился, они встретились просто на дороге, когда пытались выбраться хотя бы куда-нибудь. И все же выбрались, сначала добравшись до базы в Ниагара-Фоллс, а потом уже сюда. Сейчас Питер открыл мастерскую, где производил всё подряд — от решёток на окна до, опять же, комплектов для укрепления дверей своего изобретения. Клодия же работала в бюро по трудоустройству и социальной адаптации Анклава. Сейчас Питер стоял с бутылкой пива в руке у дверей на заднюю террасу и убеждал Настю, что нам обязательно надо установить ту штуку, что он производит. При этом предлагал совершенно бесплатно, так что подозрение в том, что он здесь для того, чтобы продать товар, можно было отметать сразу. Ещё было приятно дама лет 50 п р е д с т а в и в ш а е с я как Скай, которая снабжала нас, а заодно й половину городка, печеньем. Тем самым, какой я страсть, как любил, навернуть с утра под кофе. Был менеджер Марины, который жил в следующем после нас доме, и который научил меня обращаться с лодкой и мотором. п т о м у как лодку я взял, а как за ней ухаживать, ни малейшего представления не имел. В общем, разные люди, старающиеся, как и мы, жить обычной жизнью обычного пригорода в мире, который едва не развалился на куски, и в котором в темноте рыскали жуткие твари, у которых было лишь одно предназначение — убивать людей. Но тема тварей даже не поднималась в разговоре. Ее неловко обходили и болтали о рыбалке, охоте, машинах, местных новостях, о новых людях, И ни слова о тьме и её производных. Она — тьма, была как слон в комнате, которого старательно не замечали».